«Когда форсайты страшатся заглядывать!» Содрогаясь от горького сознания, что все его надежды рухнули, чувствуя по-прежнему плотно прижатый к груди у сердца зеленый сафьяновый хутляж, Сомс погрузился в мысли тяжкие, как смерть. «Паутина!» Он шагал быстро в лунном свете, не замечая ничего перед собой, снова и снова возвращаясь к только что пережитой сцене. Вспоминал, как Ирэн вся застыла, когда он обнял ее плечи. И тем больше он вспоминал, тем больше убеждался, что у нее есть любовник. Ее слова «я бы скорее умерла» Были просто нелепы, если у нее никого не было. Даже если она никогда не любила его. Ведь не поднимала же она никаких историй, пока не появился бассейн. Нет, нет, она в кого-то влюблена. Иначе она не ответила бы такой мелодраматической фразе на его предложение, что он не принимая во внимание все обстоятельства. Отлично, отлично. Это упрощает дело. Я приму умер к тому, чтобы выяснить это, подумал он. Завтра же утром я пойду к полцебу. Но принимая это решение, он знал, что для него это будет нелегкий шаг. По роду своей деятельности он не раз прибегал к услугам агентства Полкинт и даже совсем недавно поделал дарки. Но у него никогда не было в мыслях, что он может обратиться к ним для слежки за собственной женой. Это было слишком унизительно для него самого. Он лег спать, переверняя бодрствовать, рождумывая об этом своем намерении и о своей уязвленной гордости. Только утром во время бритья он вдруг вспомнил, что Иран Солнца. И это в сущности правда, разве он не выступает сейчас в роли поверенного в собственных делах? Он всерьез боялся, что если он упустит момент и не приведет в исполнение своего намерения теперь же, то потом уже не решится на это. И, выпив чашку кофе, который Лорнсон по его распоряжению подал ему пораньше, он тихонько вышел из дому до утреннего завтрака. Он торопливо направился на одну из тех маленьких улочек Вест-Энда, где Полкид и иные агентства опекают нравственность имущих классов. До сих пор он всегда приглашал Полкида к себе в полтри. Ему был хорошо известен адрес фирмы, он пришел туда как раз к открытию конторы. Приемная, обставленная, столь уютно, что ее можно было бы принять за приемную ростовщика, его встретила дама, похожая на школьную учительницу. Мне нужно видеть мистера Клода Полтида. Он меня знает, можете меня не называть. то от всех, кто он в Солнц-Форсайт принужден нанимать агента, чтобы выслеживать свою собственную жену, эта мысль сейчас преобладала над всем. Мистер Клод Полтит принадлежал к типу брюнетов с быстрыми карими глазами и слегка крючковатым носом, которые легко сходит за евреев, но которые на самом деле финикие. Он принял солнце в комнате, в которой все звуки заглушались толстыми коврами и плотными портьярами. Обстановка в этой комнате носила скорее интимный характер. В ней не было и следа каких-либо документов. Почтительно поздоровавшись с солнцем, он с несколько нарратитой предусмотрительности запер на ключ единственный в комнате дверь. «Когда клиент приглашает меня к себе, — имел обыкновение говорить мистер Полтед, — он может принимать какие угодно предосторожности. Но если он приходит к нам, мы должны показать ему, что за пределы этих стен ничто не просачивается. Я могу смело сказать уж что-что, а сохранение тайны у нас обеспечено. Итак сэр, чем могу служить усолнца что-то подступило к горлу, так что он с трудом мог заговорить надо вскрыть во что бы ты не стал скрыть от этого человека, что он не только профессионально заинтересован в этом деле. Губы его машинально сложились в обычную кривую усмешку. Я пришел к вам так рано, потому что здесь нельзя терять ни минуты. Видите, он упустит хоть минуту, он уже потом не решится. если у вас в данный момент вполне надежная женщина? Мистер Полтин открыл ящик стола, вытащил записную книжку, пробежал ее глазами. Положил обратно, снова запер ящик на ключ. «Да», — скажем он, — «есть и именно то, что вам нужно». Сомс уселся, положив ногу на ногу. Ничто не изобличало его, кроме легкой краски на щеках, которая могла сойти за его обычный цвет лица. Так вот, сейчас же пошлите наблюдать за миссис Ирэн Эран. Квартира С. Трура Мэнсенс, Челси. Смотрите, до дальнейшего распоряжения. Будет в точности исполнено, сказал мистер Полтитс. Развод, насколько я понимаю. и он засыпел в телефонную трубку. «Мессис бланш здесь? Мне нужно будет переговорить с ней минут через десять». «Вы будете сами принимать все донесения», — продолжал Солнц. «И пересылать их мне лично с надписью «Секретно» заказным сургучной печатью». Мой клиент требует стажейшей тайны. Мистер Пулкин улыбнулся, словно говоря, настрекал учить дорогой Сашу. Его взгляд, на одну секунду потеряв профессиональное выражение, сколежнул по лицу Сомса. «О, он может быть вполне спокоен», — сказал он. «Укурите?» «Нет-нет», — сказал Сомс. Поймите мне хорошенько. Все это может кончиться ничем, но если станет известным чье-нибудь имя или будет заподозрена слишком, это может иметь очень серьезные последствия. Мишкин пилотик втянул, я могу это пустить по разряду шифрованных дел. При этой системе Имена вообще не мы работаем под ламиранием. Он открыл другой мячик в столе и достал оттуда два листка бумаги. Написал на них что-то и передал один листок Сомасу. Оставьте это у тебя, Саша. Это будет вашим ключом. Я оставлю себе в декарстве. Мы назовем это дело 7Х. Объект, который мы будем держать под наблюдением, будет 17-м. Наблюдатель 19-м. Дом 25. Вы, ну, я хочу сказать, ваша фирма, 31, у меня фирма 32, а я сам второе. На случай, если вам понадобится в письме упомянуть вашего клиента, я обозначу его 43-му. Всякий подозреваемый объект будет 47-й. Второй такой же объект, ну, 51 -й. Будут какие-нибудь... Отходите, Зоня? Нет, сказал Солнце, но соблюдать величайшую осторожность. Ответит мистер Путин Кирнов. В расходе. Солнце пожал плечами. В пределах необходимости. Коротко ответил он и встал. «И пусть это будет всецело в вашем личном лезвии!» «Всецело, всецело!» Повторил мистер Полтфит, неожиданно очутился между ним и дверью. «Я скоро загляну к вам по тому другому делу!» ну, «До свидания, цер!» да? Его взгляд, еще раз утратив профессиональное выражение, Затем он открыл дверь. сказал сон не оглядываясь. Выйдя на улицу, он мрачный тип выругался. «Паутина!» «Да, Паутина!» И чтобы разорвать ее, он вынужден прибегать к этому кручному, гнусному, тайному способу, столь омерзительному для всякого, кто привык считать в своей частной жизни святая святых своей собственности. Ну, дело сделано. Теперь поздно отступать. Он пришел в пол-три, запер подальше зеленый софьяновый пляж, ключ к этому шифру, который должен был показать ему с кристальной ясностью его семейный пнах. Странно, что человек, который всю жизнь только и занимался тем, что выносил на свет частные раздоры собственников и чужие семейные двязки, так старшился обнаружить перед людьми свои собственные семейные дела. И однако не так странно, потому что к тому же как минимум было знать всю эту естественную процедуру узаконенного регламента. Он работал весь день, не отрываясь. В четыре часа он ждал Вилли чтобы поехать с ней в тэмпл на совещание с королевским адвокатом Дримером. Поджидая ее, он перечел письмо, которое заставили ее написать в день отъезда Дарти, и в котором она предлагала мужу вернуться. «Дорогой Монтегио, я получила ваше письмо, где вы пишете, что покидаете меня навсегда и уезжаете в Боэнсайл. Это, конечно, было для меня большим ударом. Я пользуюсь первой возможностью написать вам и сказать, что я готова забыть прошлое, если вы вернетесь ко мне сейчас же. Прошу вас. «Сделайте это!» Я очень расстроена, и теперь больше ничего не могу сказать. Я посылаю это письмо заказным по адресу, который вы оставили в вашем клубе. Прошу вас, ответьте мне к облограммой. Ваша все еще любящая жена, вы не Ох, что за жалкая тепуха. Он вспомнил, как он стоял, нагнувшись на дверью, Фрид, когда она переписывала то, что он набросал карандашом, как она вдруг положив сперва, сказала, а вдруг он приедет солнце. И тем странным голосом, словно сама не знала, чего ей хочется, он приедет. «Не приедет», — отметил он, — «пока не стратит всем денег. поэтому ты нам и надо действовать, не откладывая». Копия вот этого письма была приложена нацарапанная в пьяном виде записка дарки Несомненный, Дартий вешал и не дожнулся. Вдобавок, тут же приложено его к облограмму «Возвращение невозможно» к Дартий. покачал головой. Если что всем этим делом не будет покончено в течение ближайших месяцев, этот негодяй опять свалится им на голову. Избавиться от него? это сохранить по меньшей мере тысячу фунтов в год, не говоря уж о всех неприятностях, которые он доставляет Виннифриду и отцу. «Надо будет принажать на тримера подумал Солнце. «Необходимо подтолкнуть дело». Виннифрид, которая теперь носила нечто вроде полутраура, что очень шмок ее светлым голосам, и статной фигуре, приехала в коляске Джеймса, запряженной его парой. Томс не видел этой коляски в стике уже пять лет, с тех самых пор, как его отец вышел из дела и поразился, до чего она нелепо выглядит. «Времена меняются», — подумал он, «неизвестно еще, что будет дальше. Вот уже и цилиндры теперь реже видишь». Он спросил ее о Вэлле. Вел, сказал Винфрид, писал, что он в следующем семерстве собирается играть в поло. По ее мнению, он в очень хорошем кругу. Стараясь не выдать своего беспокойства, она спросила, непринужденно светским тоном. Мое дело будет очень громким, Сомс. Оно непременно упадет в газеты. «Как это нехорошо для Вэлла, для девочек?» О, мыслями о своей собственной катастрофе, Томс ответил, «Газеты — промерливая штука, мало надежды, что они не пронюхают. Они делают вид, что охраняют общественную нравственность, а сами только развращают публику». Своими гимнусными отчетами. Но за этого еще далеко. Сегодня у нас будет только разговор с тренером о восстановлении тебя в супружеских правах. Он, конечно, понимает, что ты хочешь добиться развода. Но ты должна делать вид, что действительно жаждешь вернуть дарки. И ты с ним офигираешь себя сегодня. «Поняла?» Венифрид вздохнула. «Монтир, вот кто умел поясничать!» Томс окинул ее проницательным взглядом. Ему было совершенно ясно, что она не способна принимать своего датки всерьез, и, дая ей только малейшую возможность, она охотно прекратит дело. Тетя подскаживала ему быть твердым самого начала. Не пройти сейчас на маленький скандал, это значит обрить сестру и ее детей на настоящий позор. Да, а в конце концов и на разорение, и допустить, чтобы Дарти сел им опять на шею. Он ведь будет опускаться все ниже и ниже и проматывать деньги, которые Джейм оставит дочери. Хотя капитал не закреплен, этот негодяй сумеет выдать что-нибудь из завещания и заставить свою семью заплатить какие угодные деньги, лишь бы спасти его от или, может быть, даже от тюрьмы. Они оставили на набережной властнящийся экипаж властнящими с лошадьми и слугами властнящихся цилиндров. и вошли в резиденцию королевского адвоката Дримера на Крау-Нофис-Роу. «Мистер Белбин здесь, сэр», — сказал клерк, — «мистер Дример будет через десять минут». «Мистер Белбин, младший поверенный, но не такой уж младший, каким он мог бы быть, ибо сон обращался исключительно к адвокатам». с установившейся репутацией. Для него в сущности была загадка, и таким образом эти адвокаты ухитрялись создать себе такую репутацию, которая вынуждала его обращаться к ним. Мистер Белби восседал, просматривая, по-видимому, в последний раз какие-то бумаги. Он только-то вернулся из суда, был в парике в мантии, которые отменно шли к его носу, выдававшемуся вперед, словно ручка миниатюрного насоса, его маленьким хитрым голубым глазком и несколько вытирающей нижней губе. Нельзя было представить Луксу дополнение подкрепления Дрюниру. Когда церемониал представление его Виннифрид окончился, они, перескатив через погоду, заговорили о войне. Солнце Неожиданно прервал их. Если он не подчинится, мы все равно не можем начать процесс раньше, чем через шесть месяцев. Я бы хотел продвинуть это дело, Белби. Мистер Белби, говоривший чуть заметным ирландским акцентом, улыбнулся Виннифрид и пробормотал. «Законная срочка». «Да, шесть месяцев», — повторил Сомс. «Ведь это затянется до июня, а там начнутся летние каникулы. Надо подлажать Белбин». «Надо». «Немало у него будет хлопот, Сунифрид, чтобы она до тех пор не раздумала». «Мистер Деймер может принять вас, сэр». Они поднялись и пошли. Сначала мистер Белби, затем по часам солнца ровно через минуту, Венефрит в сопровождении солнца Королевский адвокат Дример в мантии, но уже без парика, он стоял у камина, словно это совещание было для него чем-то вроде приема гостей. У него было лицо цвета дубленой кожи, сильно лоснящейся. Это нередко бывает при большой учености, Внушительный нос, осерданный очками, маленькие с профи Он обладал роскошной привычкой беспрестанно щурить один глаз и прикрывать нижнюю гугу верхней, приглушая слова. А кроме того, у него была манера неожиданно налетать на собеседника, и это... вместе с малоободряющим тембром голоса и привычкой издавать глухое ворчание, прежде чем заговорить. создавая ему в судебных процессах по бракоразводным и наследственным делам такую репутацию, какую могли бы оспаривать очень немногие. Выслушав с прищуренным глазом перечень фактов, бодро изложенный мистером Бэмби, он заворчал и сказал «Ну, «Все это я знаю». И неожиданно, налетев на Виннифрид, глухо выдавил. «Вам хочется вернуть его до моды. «Не правда ли, миссис Дарти?» Томс предусмотрительно вмешался. «Положение моей сестры действительно невыносимо». Дример заворчал. «Да, вот именно». Итак, можем ли мы доверять его к облограмме, или нам подождать до после Рождества, чтобы дать ему возможность написать вам? Вопрос, по-видимому, в этом, да? Чем раньше начал солнце. Вы что скажете? Спросил Дример, налетая неожиданно на Белби. Мистер Белби, казалось, что-то вынесило в воздухе, как собака. Дело может пойти в суд не раньше половины декабря. Нам нет надобности предоставлять ему свободу и дальше. Да, нет, сказал Сомс. Зачем вынуждать мою сестру терпеть все эти неприятности, когда он предпочел сбежать? «К черту на кулички!» — сказал Тренер, опять налетая на него. «Вот именно. Нечего людям бегать к черту на кулички. Правда ли, не с издарки?» Он распустил свою мантию, как павлиний хвост. «Согласен. Согласен с вами. Мы можем начать действовать». «Кто еще?» «Пока ничего», — выразительно сказал Солнц. «Я хотел вас познакомить с сестрой». Дринер заворчал нежно. «Очень приятно, очень приятно. До свидания». И опустил веер своей мантии. Они вышли друг за другом. Лунифрид спустил из полей. Хороший, хороший человек. Сом и поспешно направился следом за Венифрид. Она стояла на сквозняке и кусала губы под вуалью. Он сказал, показания горничной из парохода будут достаточно убедительны. Лицо Венифрид приняло жестокое выражение. Она выпрямилась, они пошли к экипажу в все время, пока они молча ехали на Грин-стрит, у обоих в глубине сознания неотступно вертелась одна и та же мысль. Почему, ах, почему мне приходится вот так выставлять напоказ показ свои невзгоды? Нанимать сыщиков, чтобы они копались в моих личных несчастьях? Ведь не вижу этому виной».